Глава 7. Дома первым делом бросаюсь в кабинет к зеркалу, активируя средства связи, созданное хранителем соответствующего артефакта. Ну а как вы думали? Естественно, у владык постоянный обмен эксклюзивом. Была бы сила, активировал бы магией, а так приходится на драгоценные камни рамы нажимать. С кем связываться решил еще по дороге, только бы ответил — С то связь не установлена, а без этого никто, кроме хранителя, никого в зеркале не увидит. Уж во всяком случае никто с перстнем на пальце его тыкву. Да и у девушки, похоже, свои способы остаться неувиденной имеются, как и у каждого из нас. Владыки, знаете ли, не любят, когда за ними подглядывают. Ферд откликается почти сразу, похоже, в своем кабинете. Неужели я ошибся? «Чего тебе?» — спрашивает мрачно. «Да нет, не ошибся». Следил за Ирией, отвечая столь же любезно. «До твоей кареты следил, потом на время потерял из виду. А потом?» С трудом сдерживаю рык, но что за манера замолкать в самый интересный момент? Леший бы побрал. А потом нашел обрывок паутины и трех покойников. Претендентки на артефакт времени среди них не было. «Кто они? Узнал?» «Нет. Они, понимаешь ли, предпочли загореться зеленым огнем и сгинуть». А Эрия? Не знаю, не видел. Полагаю, ей кто-то помог. Найти не можешь? Не задавай глупых вопросов. В свою очередь раздражается Ферт. А как вы ей приглашение высылаете? Никто не высылает, она сама приходит. Думаешь, с ней все в порядке? Больше, чем уверен. И кто замешан? Тоже ненавижу глупые вопросы. А что делать, если больше не у кого узнать? Вот на следующем свидании у неё и спросишь. Хмыкает владыка, отключаясь. Слышу глумливый смешок духа. Привычно нащупываю на столе очередную вазу, запускаю в гада. Иногда, кажется, Нелли специально сюда новые ставит. При всём его скверном характере не думаю, будто замешан сам ферт. След он тоже особенный, его владыки на месте не сидится, а источник требует постоянного нашего присутствия. Разве что подкупили. Да чужая выгода – это не своя. Нужно искать того, кто сверху надо всем. И откуда все отчетливее эльфоподобные уши выглядывают». Надо бы согласиться на предложение Эрии. Вдруг за правду артефакт у них обнаружится, а все остальное отвлекающие маневры, да только будь у эйдингов артефакт времени, едва ли мне дары на захватить удалось бы. Рен, рявкаю, дух проявляется неохотно. Знаком с Эрией Эшвальд, спрашиваю. Лыб. Ня! Лыбится довольно, гад. Тебя там не прибили еще? Если меня прибьют, тебе вообще не с кем поговорить станет. Спорное утверждение. Улыбается дух, растворяясь. Бесит. «Что скажешь?» Оборачиваясь к стоящему за выступом Леонтию. Скрылся от зеркала, чтобы владыку Ферта лишний раз не сердить. Старик вздыхает, тяжело выходит. «Подумать мне надо, что-то здесь не вписывается». «Да здесь всё не вписывается», — злюсь. «Джарес, мой тебе совет, отдохни. Думаю, случай, что с твоей Эрией владыка следа её нашёл бы». Раз нет, значит, снова ушла. Я тоже этим себя успокаиваю. Леонтий хмыкает. Где уж с его загрузкой отдыхать? Ну, мое дело предложить. Лично я... Нет, никаких расследований, а вот Саша, пожалуй, повидался бы. Я никому не говорил пока о нападении. Предупреждает. Киваю. И к лучшему, Нелли изведется же. Вторым делом складываю в надежное место родительские сокровища. А затем уж иду к себе, отмокаю в ванне. Всё прокручиваю в голове события, скоро дырку прокручу, а ничего умного не приходит, только голод. В смысле не то, чтобы голод был умён, но приходит, одолевает зараза. Стемнил уж, за всеми этими событиями не заметил, как и день пролетел. Спешу вылезти из застывшей воды, сил моих нет, больше врагов сортировать. «Нелли!» зову. Нянюшка появляется не так споро, как обычно, в глазах чудится укор. Хотя с чего бы? Что? Как Тамаши? А вот сходили бы и поинтересовались. Я тебя спрашиваю, рявкую. будут еще мне перечить тут? Вчера целый день ходила где-то, я уж думала, не вернется, а сегодня больной сказалось, что вы с девушкой сделали. Я оскорбляюсь, от погони спас. Или в погоню втянули? Погоди, где она ходила, со всеми же у источника была. К вечеру вернулась. Так чего же с ней не так-то, недоумеваю. Нет бы спать после бала и бессонной ночи, а она бродить пошла непонятно куда. Служанки над ней смеются, Южель особенно, что, мол, отхватила себе хозяина, поиграл да бросил. А теперь, стало быть, обязан жениться на Южели, результаты гадания соблюсти. «Уж вам виднее, на ком жениться-то», — поджимает губы Нелли. И ничего я не играл, возмущаюсь, на бал всего лишь свозил. «Сладой с этими служанками никакого!» «А сегодня как?» «Спрашиваю, всё ж какая-никакая нам не ответственность. Предполагал бы, что так будет, не стал бы девушку ни во что втягивать». «Не знаю, целый день не выходила. Позови сюда». «А вот сходите и позовите». «А вот и схожу». Оглядываю его тыкву-халат. Решаю одеть что-то поприличнее. Нелли хмыкает заинтересованно. «Ужин неси, чего застыла, Ворчу. «Сейчас!» Почти с содроганием спускаясь в подземелье, перехожу в служанкино на крыло. На этот раз никто не ждёт, так и хочется проскочить незамеченным. Какого лешего, хозяин я или где? «Аши!» — кричу погромче. Двери начинают открываться, приоткрываться да распихиваться. Кроме одной. «На ужин идёшь?» — спрашиваю, хромая по коридору. Тишина в ответ. Только заинтересованные глаза отовсюду смотрят. «И что я снова здесь делаю?» Приближаясь к двери, хочу толкнуть, да вдруг аж там. Но мало ли, ни одна. Или ни одна и в неглеже. Стучу, кажется, сильнее обычного. Привычный перезвон люстр напоминает об осторожности. Кашусь на них. Перстень-то еще на пальце. Пока не придумал, как его лучше употребить. Так, глядишь, скоро и он не поможет. Силы-то вырываются. А я вместо того, чтобы над ним работать, никак с окрестными девицами не разберусь. Прислушиваясь, внутри шорохи какие-то. Аши, сейчас, минутку, оденусь. Ага, все-таки в неглиже, или без этого самого неглиже. Может, надо было войти на права хозяина-то? Знаю я эти женские минутки. Полчаса, небось, придется торчать тут под любопытными взглядами. Но нет, действительно проходит минутка, может, две. Дверь открывается, Аши на пороге. Выглядит, правда, не ахти. Глаза уставшие и совсем без косметики. Под ними тени тёмные, словно две ночи не спала. И губы какие-то сухие, безжизненные. Интересно, если поцелую, это добавит им жизни? Трясу головой, какой же бред в неё лезет. Ты не одна? Уточняю, пытаюсь оглядеть комнату, сколько хватает глаз. Одна, уверяет. Отдыхала просто. Отчего, недоумеваю. Недомогание. Так может ужин перенести? Какой ужин? Наш с собой, Янели как раз заказал. «Не надо переносить», — мотает головой, оглядываясь сверху донизу. «Ну что за платье?» — морщусь. «Как обычно», — удивляется Аши. «Уж хотя бы тоже бальное надень, его вычистили же?» «Не знаю», — пожимает плечами. «Я вернула швее». «Зачем? Оно твое!» «Правда?» — улыбается. «Ну, конечно, недоумеваю. Не поймешь этих женщин, вот ей-богу, для тебя же шили». «Для Бала». «Идем». Беру за руку, ковыляю по коридору обратно. Сегодня уж пусть так, а завтра передашь швее еще парочку пошить про запас, а то, мало ли, вдруг снова бал неожиданный, а тебе и надеть нечего. А ты меня снова возьмешь? А кого же еще? Мало ли, колючие нотки. За тобой там целый выводок хорошеньких владычиц охотится. Уж не знаю, где ты выводок нашла. Уверяю, все владычицы, которые были во дворе Камертона, родились задолго до того, как я тебя пригласил. «И что?» — не понимает Аши. «А то раздражаюсь! Хотел бы звать кого-то из них, давно позвал бы!» Оглядываясь назад на приоткрытые двери. По-моему, в каждой щёлке по глазу горит, а то и не по одному. Никогда бы не подумал, что самое страшное место в доме — служанкин этаж. Бр. «Лишь одна дверь, Настеж, настырная, ежель таким взглядом прожигает, будто я и давно муж законный, и вот улечила меня неверного в измене!» Аши тоже оглядывается. «Южель или к лесу?» — добавляет сердитым шёпотом. «Аши, ты меня сватать кому-нибудь собираешься?» «Не собираюсь», — вздыхает. «Просто я думала, ну, что уже всё». «Не всё, уверяю. Я тебя ещё в столицу обещал свозить. Да и владыки наверняка что-нибудь придумают, захотят удостовериться, что моя кузина невыдуманная. Просто сейчас у них другие заботы». Замолкаю, вспоминая о нашем сыре и полёте. «Да уж, заботы». Но всё равно не обольщаюсь. От меня так просто не отвяжутся. И от моей кузины тоже. Поднимаемся в башню. Аши чуть впереди. Запоздала вспоминаю, что можно и не хромать. Привычка её тыкву. Интересно, а Эрия на паутине что-нибудь заметила? Открываю дверь и замираю. Вот Нелли. Не просто ужин организовала, а кучу романтики нагнала. Свечи в подсвечниках, хрусталь с серебром на столе. Но кто просил? «Я совсем не готова», — смущается Аша, оглядывая собственное селенькое платьице. «Я тоже уверяю, это всё Нелли слово «ужин» так интерпретировала. Ладно, подвожу Аши к столу, а то застыла, понимаешь. Я голодный, как сто драконов, остальное — к лешему». Девушка вздыхает, но глаза-то не обманывают, блестят, щёки раскраснились. Что-то в этих свечах всё-таки есть. Даже Тинна, помню, упрекнула, будто ни разу ей нормальный ужин не устроил вот это стало быть в их понимании нормальной аши интересуясь раскладывая по тарилкам заливную куропатку не звать же служанок как то это неправильно а о чем ты стиной говорила когда на балу э аши розовеет даже в свете свечей заметно может вам лучше не знать нет уж лучше знать ну она спросила нравится ли мне чужими женихами довольствоваться а ты Уточняю, а то как-то подозрительно замолчала. «Ну, я ответила, что ты моим женихом стал ещё раньше, чем с ней познакомился». Бормочи Таши. «Это же не страшно? Всегда можно сказать, что детские игры». «Нет-нет, всё верно», — улыбаюсь. «Тинна, она такая ядовитая, как и большинство владык с хранителями». «И откуда ты такой среди них затесался?» «Ох, эти игривые глаза! Вот должны же предостерегать, а очаровывают бесята» видишь ли, у меня есть перед ними преимущество. Мои родители любили друг друга, поэтому и окружающих не третировали, хотя уж и не уверен, преимущество ли это. «Конечно, преимущество», — шепчет Аши. Смотрит огромными глазищами. Прямо аппетит вдруг пропадает, да совсем другой просыпается. Отворачиваясь, гляжу в окно. Всего ведь на бал пригласил, не планировал ничего. «Как они познакомились?» — тихо спрашивает, отвлекая от раздумий. «Почему-то хочется сесть рядом и всё рассказать, поделиться. Шутка ли полгода ни с кем нормальным словом не обмолвился. Точно, что одичал. Почему-то сам виноват. Почему-то звучит в голове укоризненным голосом клессы. Ещё одна подойти боялась. Но меня-то тогда не было. Дошли только семейные легенды. Улыбаюсь. Матушка была единственным чадом у родителей. Переборчивым и очень своенравным». Сказала, чтобы никаких владык ей не подсовывали, сама, дескать, о себе позаботится. Периодически любила сбегать в другие миры, никакой управы не имелось. Вот где-то там и нашла отца. Поначалу он не знал, кто она, а под конец не поверил. А самое интересное, в этом мире никогда не было никаких владык. И он понятия не имел, как это круто, войти в их круг. Даже о своей силе магической понятия не имела особого. Она там без поддержки мест силы до артефактов почти не работала. «Матушке это знаешь, как понравилось?» «Представляю», — смеется Аши. «Правда, ей больших усилий стоило уговорить его переселиться сюда. Точнее, насколько я знаю, ему пришлось её разыскивать и добиваться за то, что поначалу отказался». Ну а я уже помню его владыкой, но в свой мир он периодически любил захаживать, всякие штуки оттуда приносил. А как другие владыки восприняли? А что им оставалось? Свадьба камнем родства подтвержденная. Ребенок-наследник, я то бишь, тоже силой не обделен. А уж как отец-источник использовал, никто так до него не умел. Даже родители мамины бабушка с дедушкой его за своего признали. Сетовали только, что долго она жениха выбирала, они-то уж не молодые, а дара Равенна у них нет. Источник больше, чем на пару-тройку столетий, жизнь растянуть не может. «Они тебя-то хоть застали?» «Они застали, да я их совсем смутно помню». «А вторые бабушка с дедушкой, родители владыки Ивара». Отец ничего о них не рассказывал. В сложном мире он вырос, я мало что о нем знаю. И в свой мир меня не брал, говорил после совершеннолетия. Да вот не сложилось, усмехаясь криво. Встряхиваю головой, отбрасываю меланхолию. Что это на меня нашло в самом деле? А уж если я мало знаю, то остальные и подавно. Улыбаюсь. Хоть десять кузин, может быть, никто не проверит. Странно, что каждый себе по кузине не завел. Лукаво поглядывает Таши. У многих ведь выходы в другие миры имеются. Но это смотря для чего? Если для бала одно дело, а если, скажем, на конклав вести это уже совсем другое. Там камень родства подтвердить должен, да артефакт правды всегда разбудить могут. За последние века, пожалуй, это одна Эрия и появилась, других случаев не слышал. И как тебе Эрия? спрашивает, глаза отводит. А что? Ну ты же выводы обещал. А! -а, -а. «Ну да, точно, обещал. Кашусь на аш, как-то не хочется мне с ней других девушек обсуждать. Ещё надумает чего». «А с другой стороны, почему-то так и тянет обо всём рассказать, обговорить. Не то, что с Леонтием, рядом с которым я вечно ощущаю себя учеником, обалдуем. Нет, но ну ему не показываю, конечно, а всё же». «Не знаю», — пожимаю плечами. «Рано для выводов. Непонятная она. Красивая, умная, сильная, только очень уж себе на уме». Хочу добавить, что даже пообщаться толком не удалось, но Аша отворачивается вдруг. «Чего это она?» Мм, впрочем, Тинна тоже не любила, когда я при ней хорошее о прочих дамах говорил. Почему-то считала, будто это как-то умаляет её собственные достоинства». «Ну вот, неужто снова всё испортил? Не умею я с ними. Сами спрашивают, сами же обижаются на ответы. Так и кажется, что сейчас вскочит и попытается сбежать». «А хочешь потанцевать?» «Поднимаюсь». Аша распахивает удивлённо глаза, но уж потанцевать точно ни одна девушка не откажется. «Проверено». «Подхожу к достопамятному камину. Нет, не то, что вы думали, и не в поисках раздетых незнакомок. Просто на нём стоит музыкальный прибор из отцовских разработок, от источника питающейся». Я его заправляю время от времени. Нравится мне необычная музыка, которая из него изливается. В нашем мире нигде больше такой не встретишь, даже у влады камертона, пожалуй. Хотя у них-то любая играть будет, да всё на их вкусах завязано. А включить магии не могу, вот и приходится подходить до кнопки жать. Возвращаюсь, подаю вашу руку. «Хромать не будешь?» — встает, улыбаясь. «Я так долго репетировал хромоту, а ты оценить не хочешь». «Уже оценила» уверяет. «Можно теперь оценю эталонный вариант». «Хм! Нашла эталонный. Умеет же некоторые сказануть». Обнимаю легко, беру руку в руку. Снова перстень проводит невесомо пальчиками. Морщусь, не люблю, когда к нему прикасаются. «Джаррис, почему ты не снял его там, в карете? Он ведь силы копит, да?» «А почему, спрашиваешь?» «Хмурюсь. Просто в какой-то момент мне показалось, ты струсил» а потом «спасибо, в общем». «Думаешь, я мог бы его снять и одним движением раскидать всех драконов?» Начинаю заводиться. Аша кивает несмело. «Ты не понимаешь, я могу не рассчитать, и тогда всё, неважно!» «Видела, что вышла с источником и вашими внешностями!» «Ох, это было впечатляюще!» Аша нервно хихикает. «А сейчас почему не снимаешь? Нам ещё каких экспериментов ждать?» «Все непременно, соглашаюсь». Просто так снимать и распылять силу в пространство не в моем положении. Вот найду, на что употребить, тогда и сниму». «Неужели не нашел еще? Найти-то нашел, да не определился. Столько всего сделать хочется, а такой результат, как в прошлый раз, получить не хочется. Есть у меня одна идея. Молчу. Не люблю я о своих идеях болтать. Тем паче большинство из них проверки не выдерживает». А когда рядом милая девушка, от волос которой исходит едва уловимый пряный аромат, и вовсе не доеди. Обнимаю покрепче. Аша вдруг сжимается, будто даже застывает. Заглядываю в лицо. Ещё раз провожу рукой по спине. Что это? Уж не синяк ли? Да нет, от бодейки был бы в другой стороне. Аша, что там? Спрашиваю. Всё в порядке, пугается. Аша, если тебя обижает кто, говорю грозно. Не переживай, я сама о себе позабочусь, хотя, конечно, выслушивать домыслы неприятно. Какие домыслы? Интересуюсь подозрительно, снова вспоминая о претензиях Южели и возмущенных репликах Нелли. Ну, где мы ночь провели и чем занимались? От погони убегали. Да кто уж поверит. Так может того? Наверстаем? Хозяин. Нравится мне, как она пугается. И про хозяина вот вспомнила. Сразу же от страницы пытается в глаза заглянуть. Смотрю на нее, отвожу волосы с лица. Нет, это платье ей определенно не идет, и плеч соблазнительных не видно, и талию скорее скрывает, чем подчеркивает. Все думаю, сказать ли что, или ответа дождаться. Аша вглядывается в глаза, будто вычитать, чего пытается. «Да нет у меня в них летописцев, нечего там читать». Настойчивый стук в дверь прерывает так и не состоявшийся ответ, Аша, встрепенувшись, оглядывается: Кто? вопрошаю, сердито. Створка раскрывается, являя Леонтия во всей красе, без повязки смягчающей зрелище для впечатлительных девушек. Джар, поговорить надо, сообщает подлец, совершенно невозмутимо отнесясь к обстановке. Может, не такая уж она и романтичная, как мне тут представлялось? Не то любой нормальный человек извинился бы, да поспешил убрать из неё своё диссонирующее вкрапление. — Та завтра не подождёт, ныли на него нет. Срочно! — Хорошо, десять минут, и я твой. Приходи в кабинет. Леонтий кивает, окидывает нашу скульптурную группу проницательным взглядом и удаляется, ни на миг не усомнившись. Судя по всему, действительно что-то важное накопал. Вздыхаю. Перехватываю испуганный взгляд Аши. — Не нравится. Спрашиваю. Страшный, соглашается. Шрам. У меня на бедре такой же, сообщаю зачем-то. Леонти меня собой закрывал, бросился прямо с пола. Не то я, может, с тобой и не говорил бы. Остальные-то давно под источником зажили, а этот вот демонический, навсегда. Знаю, наверное, зачем. Уж если девушке что предлагаешь, даже в шутку, лучше сразу предупредить, с тем столкнуться придется, а то вдруг потом в обморок и хлопаться начнет. Но не то, чтобы я чего-то планировал, но почему бы и нет, во всяком случае, если без претензий на источник. «Джар, ты всё это всерьёз? А что для тебя всерьёз?» Аша приближается неожиданно, кладёт руки на мои плечи, подносит губы близко. «Я не боюсь, Шрамов!» — шепчет. Что-то стреляет в голову, дурь, наверное. Останавливаю сам себя в дюйме от соблазнительных губ, перехватываю руки. «Маша, ты же помнишь, что я в курсе твоих планов выйти замуж за владыку и понимаешь, что я тебе ничего не предлагаю». «Нет, ну а что? Нужно же, чтобы всё честно было, а не выяснять наутро, будто я теперь должен жениться. Или ещё чего должен. Что на меня многоэтажные конструкции из намерений уже сгородили, вовек из-под них не выбраться». «Планов», — отворачивается резко. «Я-то подумала, а неважно. Не переживай, на тебя у меня планов нет. Я же говорила». Ну вот, а так всё хорошо было, и почему эта предварительная честность никогда до добра не доводит, а прояви ее эту честность на утро, сразу под лицом обзовут? «Проводить тебя?» — спрашиваю. «Я бы и тут подождать предложил, да кто знает, насколько с Леонтием затянется». «Надо же!» — хмыкает. «Можно подумать, всего один раз не проводил». «Ага, один. Из одного». «Нет, но ты можешь и у меня остаться, предлагаю, да только Аши совсем уже не в духе». «Спасибо», — фыркает. «Я уж лучше побуду предметом насмешек, чем еще и от тебя выслушивать». Решительно направляется к выходу, плечи расправила, что даже платье не помеха. «Хороша же, и зачем я эту болтовню развел, время на глупости потратил?» Открываю дверь, никак не определюсь провожать или к лешему. «Еще я за служанками не бегал, тоже мне». Но у кабинета дожидается Леонтий, с другой стороны коридора приближается Бетти с охапкой дров. Уж не ко мне ли часом, я вроде не звал, или Нелли распорядилась, или Леонтий задумал, что? Притормаживая, заинтригованно, Леонтий окидывает нас задумчивым взглядом. Аши тоже останавливается настороженно. Служанка вдруг начинает пятиться. «Бетти!» — зову. Леонти оборачивается к ней, та роняет дрова и внезапно делает в воздухе какой-то знак руками. Леонти бросается на перехват, тоже шагая вперед, колеблясь, не пора ли снимать перстень? «Да не успеваю, в воздухе искрит зеленым дверь, самая настоящая, достойная владыки дверей, не дешевка в соседнее село, а качественная, не иначе, как в другой мир». Раскрывается, прежде чем Леонтий успевает добежать, Илья протянуть руку к пальцу, и Бетти сигает в нее, растворяясь. Еще мгновение в воздухе догорают разноцветные огоньки. В следующей уже нет ничего, кроме наших ошалелых взглядов. «Бетти?» — ошарашенно выдавливает Аши. «Прости, но провожать не буду», — отвечаю, наверное, не в попад. «Понимаю». Соглашается все так же, глядя на то место, где только что случилось нечто, не укладывающееся в сознании. «Как? Я ведь закрылся от эдингов с их магией, проклятой! Бетти? Не могу поверить!» Аша еще несколько секунд смотрит, после разворачивается, уходит. «Я уже окончательно запутался, не знаю, что делать-то. Может, боится охрану позвать или банальное женское любопытство борется с женской же обидой?» Смотрю, как опускается по лестнице тонкая фигурка в несуразном сером платье. Жаль чего-то. Да не привык я жалеть, не до того сейчас. Ты мне о Бетте хотел сказать. Оборачиваюсь к Леонтию. Тот уже достал свои камешки. Разглядывает сквозь них пространство, что-то вычисляет. Вообще нет. Но Бетте теперь, пожалуй, важнее. Постараюсь проследить. Мои кристаллы кое-что уловили. Чего она испугалась? «Хотелось бы знать».